Глава 44 четвертая. Вскоре их снова узнали, но это были уже в весе во владениях Ингвара. К удивлению альхи местные жители отнеслись без вражды, даже дали им двух коней. Ингвар велел явиться в терем за платой, а Войд сказал почтительно. — Да ты не беспокойся, хозяин, если даже не заплатишь. Ты нам уже заплатил, и еще раньше. Альха не поняла, спросила Ингвара, а тот раздраженно отмахнулся. Да откуда я знаю, что он имел в виду? Наверное, какой-нибудь мзду отменил. Ну, за проезд по мосту, подушное или что-то еще. Главное, — сказала она удивленно, — что нам даже помогли. Главное, что тебя с молотом можно посадить на коней, — возразил Ингвар. Я могу идти наравне с вами. Сперва посмотри, как ходят мужчины. Кто этого не видел? Но когда Ингвар и Баян пошли своим воинским шагом, Альха потрясенно поняла, что и на коне за ними поспеть непросто. Оба руса в полном боевом доспехе и с тяжелыми мечами за спиной бежали, как кони, по зеленому лесу, прыгали через пни и валежины, проламывались, как лоси, через кусты, бежали без устали, бежали мокрые от пота, как две выдры, но бежали и бежали, и еще успевали присматривать за молотом и поддерживать в седле. Уже и кони начали хрипеть и ронять пену. Альха готова была взмолиться об отдыхе, как вдруг Ингвар вскрикнул. «Замок!» На дальней дороге показалось десяток людей с кольями и рогатинами, но загородный терем был уже близок. Кони шли шагом, пошатывались, хрипели, пристыженно косились на шагающих рядом русов. На башенке блеснул солнечный зайчик. «Следят за дорогой», — поняла Альха, — «доспех не снимают даже наверху». «Значит, дела и здесь плохи». Или очень тревожны. Они были еще в сотне шагов от ворот, когда подъемный мост со скрипом и треском начал опускаться. Створки ворот пошли в стороны. Там появился непомерно широкий в плечах приземистый мужик с непокрытой головой. Длинные волосы цвета дубовой коры падали на плечи. Альха вздрогнула. Проход в ворота замка загородил явно полянин. На поясе у него висел короткий славянский меч. Длинные узловатые руки мужика свисали до коленей. От него веяло силой и неприкрытой угрозой. Налитые злобой глаза люто зыркали из-под насупленных бровей. Надбровные дуги выступали, как козырек над крыльцом терема. Он вгляделся в приближающихся людей с явно возрастающей угрозой в лице. За его плечами появились еще люди с топорами и копьями в руках. Передний мужик ступил на мост, не дожидаясь, пока край ляжет на той стороне. Альха хотела слезть, встать рядом с Ингваром, но тот словно чуял, предостерегающе поднял руку. Она замерла в седле. Рядом что-то бормотал молот, седые пряди развевала ветром. Он совсем изнемог от скачки, глаза закрывались. Мужик слегка пошатывался, словно глыбы плеч и чудовищные руки перетягивали то на одну, то на другую сторону. Край тяжело опустился. Мост, словно бы облегченно вздохнул, расслабил натруженные мышцы бревен. Мужик остановился на середке моста. Тот вроде бы даже прогнулся. Голос мужика был тяжелый и грозный, будто над головой прогрохотал гром. «Кто такие будете?» Ингвар ответил мертвым от усталости голосом. «Если и ты, мизгир меня не признаешь, то кто признает еще?» Мужик, которого Ингвар назвал мезгирем, подошел ближе. Смотрелся в измученное лицо воды, зачем-то потыкал в него пальцем. Вдруг обнял, сдавил в объятиях с такой мощью, что даже Альхас с высоты седла услышала хруст костей и скрежет сминаемого доспеха. Ингвар морщась высвободился, а мисс захохотал неожиданно гулким басом. «Так ты живой!» «Как видишь», — ответил Ингвар. «Боги! А нам сказали, что тебя убили!» Он снова обнял. Похлопал по плечам, пощупал, оглянулся на баяна альху. А эти, они тоже живы? Все живые», — заверил Ингвар уже потеплевшим голосом. Мисгир подкосился на престарелого молота. Ну, все не все, а что ты цел, это здорово. Баян взял под усы коней отца и альхи, повел следом за Ингваром и Мизгирем. В воротах навстречу выбежал Влад. С ним были окунь и два дружинника, которые всегда держались с Владом. Все целые, невредимые. Влад сделал движение обнять Ингвара, но, похоже, постеснялся. Он, как заметила Альха, всегда был сдержанный в словах и движениях. Только сказал с веселой издевкой. «Ты знаешь, зачем я их застал?» «Ну-ну. Краду по тебе справляли. Кто-то сказал, что тебя в Киеве убили. Вот тут и устроили поминки твоей душе с горя». «Или от радости», — буркнул Ингвар. Влад оскорбился. «Плохо ты о своих людях думаешь». А Мисгирь, от которого несло, как из винной бочки, сказал восторженно. «А какую в самом деле краду справили? Какую тризну закатили? Три дня пьяные рачки ползали? Нет, зря ты не был на такой краде!» Ингвар усмехнулся. Мезгирь не понимает с пьяну, что мелет. «Еще буду». Мезгирь, наконец, смутился. «Ой, воевода, живи сто лет!» «Просто так никого не провожали к ящеру». «Хм, в Вирий. А воевода, а глобень, брат Студина, такую речь сказал, что все рты раскрыли». «Никогда он не говорил так долго и красиво». Ингвар кивнул. «Верю. Он наверняка готовился сказать ее всю весну и лето». Дружинники посерьезнели, уловили недосказанное. Ингвар оглянулся, проследил, как к кольхе подбежали девки. Увели мыть и менять одежку. Баян снял отца с коня, понес на руках в терем. Вокруг Ингвара толпились дружинники и челядины. Приветствовали, тут же требовали указаний. Ингвар, оглядываясь на распахнутые ворота, как затравленный волк, распорядился резко. «Запереть! Выставить стражу у подъемного моста! На башнях менять дозорных чаще, дабы не заснули!» «Ожидаешь приступ?» — спросил мизгирь встревоженно. «А как же?» — огрызнулся Ингвар. Ты бы не пошел? Мезгирь почесал голову, побежал, переваливаясь сбоку на бок, как сытая утка. Воздух был пропитан запахами дыма, Гарри. По приказу Мизгиря, а то и подоспевшего Влада, спешно жгли траву и кусты. Ингвар разглядел белые затесанные колья в двух сотнях шагов от его крепости. Кто-то разметил, чтобы на этом расстоянии не осталось ни кустика чертополоха, ни глубокой ямы. Из окрестных весей в Кремль Ингвара спешно свозили на телеках зерно, муку, мясо, птицу, гнали скот. Ингвар ждал приступа, по ночам удваивал стражу. Склонялся с наступлением темноты в охрану назначать только русов, но после долгих колебаний решил не рисковать расколом. В дружине уже нет различий между русами и витязями из местных племен. Это видели все, чувствовали на себе. Ингвару намекнули с обидой, что новое дружинное братство для его воинов Выше племенных и кровных уз. Осады не было, но к его Кремлю нередко подъезжали всадники, грозились, орали, размахивали оружием. Потом надолго исчезали, и жизнь за стенами крепости тянулась в тревожном ожидании, как разогретая на солнце живица, вылезающим из нее жуком-рогачом. Зверята и другие поляне, что оставались верны Ингвару, иногда надолго уходили. Альха подумывала, что не вернутся, но возвращались все — Даже Рязка, сестра зверяты, которая раньше любила поговорить о захватчиках русах. «А что хорошего?» — буркнула она однажды на вопрос Ольхи. «Ну, посадили они на место Олега своего князька». «Они?» — Они? подтвердила Рязка, даже не понимая, что отгораживается от своих соплеменников. «Этого Студислава, младшего брата Студина. Он дальняя родня бывшему князю, ну, тому самому, который был до прихода Аскольда и Дира». Что-то такое дохлое, среднее между мокрой вороной и старым самом. Уже и по имени того князя не помнят. Но сейчас, когда в Киеве разгромили все винные подвалы, им надо посадить на престол именно потомка старых киевских князей из рода полян. Фу! Вольности старые им подавай. А вольности в их разумении. Хватай, что плохо лежит, бей слабого, и чтоб никто не смел противиться. Да разве ж такие вольности мыслимы? Еще через неделю ночные дозорные увидели багровое зарево пожара. Горела восточная часть Киева. Потом огонь перекинулся в середину города. Ветра почти не было. Ингвар ждал, что пожар в конце концов потушит, но тот разгорался беспрепятственно, охватил весь город. Альха на черно-багровое облако смотрела с ужасом. Огромный город, к разукрашенным теремам и красоте которого все еще не могла привыкнуть, погибает на глазах. И почему-то его не спасают. Зверята сказала горько, а кому спасать? Там все друг другу в глотке вцепились. А что делят? Как что? Каждый хочет править, пусть не новой Русью, ее теперь не будет, а хотя бы здешними полянами. Отыскались потомки еще более древних князей, новые вожди, а соседние племена норовят оттяпать часть земель. Правда, и поляне уже посылали свои отряды на захват земель Типичей и Тишковцев. Альха не поверила. «Поляне? Когда у них самих такое?» И еще видели бредущих по дальней дороге погорельцев. Судя по их виду, Киев выгорел весь. Спавшиеся от огня разбредаются по окрестным весям, уходят в леса, спешно роют землянки на месте своих домов, копаются в пепелище, растаскивают обгорелые остатки скарба. Альха с Ингваром почти не виделись. Он, похоже, избегал ее, как лесного пожара. Она настойчиво напоминала себе, что ему не до пленницы, навязанной в невесты. Надо крепить оборону, выжидать за стенами, не зная, чем кончится внезапная смута, мятеж и раздоры. И если подойдут с кордонов новой Руси дружины русов, быть резнее затяжным боям. Славян как листьев в лесу. На каждого руса придется не по сто воинов, как полагал Олег вещий, а по тысяче. Ингвар в самом деле избегал ольхи. Что ей ответить? если скажет, что уже передохнула и готова отправляться домой. Да, сейчас опасно женщине появиться без охраны, даже славянке. Но если Альха возразит, что ей ничего не грозит, она день не пришла из-за моря, то ему ничего не останется, как дать ей коней, дары и отпустить. После возвращения он почти не бывал в тереме. Иной раз даже забывался коротким сном прямо на сторожевой башенке. Его Кремль считают крепким орешком. Но он-то знает, насколько здесь уязвимо. А если знает он, то может и среди слави отыскаться такой, что способен взять этот замок, если не с налету, то хотя бы осадой. Сегодня он, забежав переодеться, отшатнулся, переступив порог своей комнаты. Кто-то побывал здесь, побывал с недоброй целью. Что-то искал, искал везде, тщательно, ничего не упуская. Даже стол и лавки сдвинуты, видно по темным пятнам от ножек. Обе скрыни зияют пустотой. Сломанные замки лежат тут же на полу, а содержимое скрынь разбросаны в беспорядке. Даже постель вспорота. Пух и перья устилают ложе, Однако не скрывая порезанного на куски толстого одеяла. Искали что-то мелкое, если даже с одеяла содрали подкладку. «Драгоценности», — подумал он. «Нет, так мог думать только чужак. Свои знают, что в его комнате нет ни золотых монет, ни алмазов, ни яхонтов. Так что же могли искать? «Зверята!» — крикнул он громко. «Эй, позвать сюда зверяту!» Зашлепали босы и ноги тюремных девок. Зверята явилась насупленная, но в раз побелела, увидев комнату. Ингвар кивнул мрачно. Если уж мимо зверята кто-то проскользнул незамеченным, то это либо невидимка, либо свой, которого знаешь как облупленного и потому не замечаешь вовсе. «Когда уберешь», — сказал он, — «пришлешь ко мне баяна». «Боги!» Ее губы дергались. «Кто же это?» «Хотел бы я знать», — ответил он медленно. «Но ты не знаешь». «Верно? Не знаешь?» «А боги знают да не скажут. Придется узнавать самим». Он вышел, но у зверята осталось ощущение пристального взора сурового воеводы, которого враги называли кровавым псом. И потому руки тряслись, когда убирала, и чаще обычного оглядывалась. Вечером прибыл на взмыленном коне гонец. Прямо на крыльце передал Ингвару скрученную в трубку грамоту. Потому как она была перевязана шелковыми шнурками, и сколько на ней было ярко-красных печатей, было видно, что грамоту везли даже не из Киева, похоже, что из дальних северных стран, а то и из самого Царьграда. Ингвар принял грамоту почтительно в обе руки, поклонился, тут же ушел, а гонец, сменив коня, немедленно отбыл. Еще заметили, что Ингвар на ужине в общей трапезной был рассеян и задумчив, часто хмурил брови, отвечал не в попад. «Что-то важное?» — спросил окунь. «Ты о чем? – поднял брови Ингвар. «Ну, — сказал окунь с неловкостью, — конец. М -м -м. Такое время зря не прибудет. К Нам пробраться — это ж голову свою совсем не ценить, разве что заради очень важного дела». Трапезные трапезной почти все прекратили жевать, с любопытством смотрели в их сторону. — Еще рано знать, — ответил он. — Я объявлю попозже. Пока что это тайна. — А когда скажешь? — Когда придет время, — ответил Ингвар уже строже. — Сам знаешь, что цыпленок должен выклюнуться вовремя. А попробуй помочь пораньше. Что в яйце найдешь? И цыпленка убьешь. Может быть, того, который нес бы тебе золотые яйца. Остаток дня он провел на стенах Кремля. К вечеру отправился в соседние веси. Подвалы забиты зерном и мясом, но если в самом деле начнется осада, то лишний мешок муки может решить судьбу всей обороны. С наступлением темноты он тайно вернулся. Он знал, как пробраться так, чтобы даже бдительная зверята не углядело. Влез в окно и, затаившись заложен, стал ждать. Ночь тянулась медленно. Ингвар полагал, что неизвестный явится под утро, когда сон смежает веки самым бдительным. Сам бы так поступил. Потому изготовился ждать долго, терпеливо, и сперва даже не почуял, что дверь начала медленно приоткрываться. На этот раз не скрипнула, хотя Ингвар все время собирался сказать зверяти, чтобы капнуло олийного масла, от скрипа уже скулы сводят. Дверь открылась шире, опять же без скрипа. В полумраке появилась неясная тень. Дверь также неслышно закрылась. Неизвестный, обезопасив себя от случайной стражи, как призрак, двинулся вдоль стены. Когда попал в узкий луч лунного света, Ингвар разглядел лишь приземистую широкую фигуру с капюшоном. Даже лица не углядеть, может быть, это вовсе баба. Его осыпало морозом, а если это не баба, а женщина. Неизвестный довольно уверенно прошел к маленькой скрыне на два замка. Вынул из-под полы длинный узкий шкворень. Ингвар похвалил себя, что не высунулся раньше. С голыми руками супротив шкворня не попрешь, а с мечом и того хуже. За потолочную балку зацепишься или всю мебель порубишь, пока развернешься для удара. Когда послышался скрип выдираемых гвоздей, Ингвард также неслышно подкрался сзади. Его кулак взметнулся, как молот. Он собирался оглушить. Быка валил таким ударом, но пальцы больно ожгло. Под капюшоном оказалось железо. Неизвестный упал лицом на сундук, быстро повернулся, и второй удар пришелся прямо в лицо. Ингвар ощутил на кулаке мокрое, отряхнул пальцы, глядя на распростертое тело. На всякий случай сильно пнул ногой, быстро вышел в коридор, оставив дверь открытой, схватил со стены светильника и еще быстрее вернулся. Человек со стоном помотал головой, открыл затуманенные болью глаза. Из разбитого носа струилась темная кровь. «Добро ли воровалось?» — сказал Ингвар, почти сочувствующе. — Вижу, не зело добро. Что занесло так далеко хазарского посла? Хазарин с трудом сел, опираясь руками в пол. Черный капюшон свалился, но и там было черно, даже блики не играли на металле. — Сажи вымазал, — понял Ингвар. — Опасный противник, ежели так все предусматривает наперед. — Говори, — пригласил Ингвар, — но не раздумывай долго. Я не зря заслужил прозвище кровавого пса. — Зря! ответил Хазарин. Он поморщился, потер затылок. «Кулак у тебя. все равно безоружных не убиваешь. Это знают. Когда-то могу измениться. Что ты искал? Воевода, ты же знаешь. Или ты не было?» «Угадал», кивнул Ингвар. «Странно, что ты попался в такую простую ловушку». Хазарин ответил с горькой насмешкой. «Да с вами, простыми и простодушными, все навыки быстро теряешь. Вот когда я вернусь в Царьград...» «Вряд ли побываешь в Царьграде», — сказал Ингвар. «Вряд ли вообще выйдешь даже из этой комнаты, разве что ногами вперед. Ну а посмотрим, посмотрим. Почему ты здесь, а не в Киеве? Разве не там надо мутить воду?» Казарин смотрел со странной усмешкой. Чуть отодвинулся. Сел у стены, прислонившись спиной. Уже обеими руками щупал голову, шею, грудь. «Все еще не понимаешь?» «Нет», — признался Ингвар честно. «Ну что ж». — сказал Хазарин. — Если это так, то почему твои сапоги стали зелеными? Удивленный Ингвар взглянул на ноги, и в тот же миг Хазарин, выдернув руку из-за пазухи, сделал неуловимое движение. Ингвар не видел блеснувшее лезвие, но провел в битвах больше дней, чем прожил в мире, и мгновенно отклонился, едва заметил что-то необычное в поведении противника. И так же сразу вцепился в кисть руки Хазарина, круто повернул, услышал крик. Нож выпал. А Хазарин со стуком ударился об пол. Он так и лежал, уткнувшись лицом в пол хватая ртом воздух. Во всей его фигуре было ожидание скорой смерти. Ингвар шагнул вперед. Рукоять ножа удобно лежала в ладони. Оставалось одним ударом прервать презренную жизнь, но Ингвар ощутил какое-то неудобство. То ли воинское правило, что лежачих не бьют, то ли мечом бы рубанул с охотой, а ножом как-то не по-мужски — то ну, ли просто потому, что Хазарин распластался, как раздавленная жаба в пыли. Пришлось бы наклоняться, чуть ли не становиться на колени. Он пнул Хазарина сапогом в бок. «Вставай, тварь!» «Нет!» — прохрипел тот. «Нет!» Ингвар пнул сильнее, толчком перевернул на спину. «Вставай, трус!» Хазарин лежал с желтым, как у мертвеца, лицом. В глазах были боль и ужас смерти. Посиневшие губы дергались. «Пощади!» «Нет!» — отрезал Ингвар. «Вставай и делись, как мужчина! Ты еще можешь, как и хотел, убить меня! Но...» Он отступил на шаг. Хазарин начал приподниматься, стал на четвереньки, но увидел зловещую улыбку на лице Руса, внезапно заверещал. Упал лицом в пол. Ингвар из несвязанных выкриков, полных непередаваемого ужаса, понял, что драться Хазарин не хочет ни на каких условиях. Одно дело нож в спину, стрела в темноте, камень из прощи из-за угла. Другое — лицом к лицу, когда можешь убить, но можешь и быть убитым. Ингвар, злой как волк, пинал его ногами, обзывал трусом, навьем, трупоедом, шалудивым псом, подстилкой для пьяных варягов. Однако Хазарин чувствовал, что едва поднимется, как тут же падет мертвым от руки Руса. Даже если тот позволит взять в руки меч, все равно убьют. Это видно по его беспощадным глазам. Этот трус из тех, кто убивает. Наконец Ингвар, разозлившись и внезапно ощутив себя усталым, выругался в последний раз. Бросил резко. «Ладно, тварь, живи. Но вот тебе мой наказ. Уходи сейчас же, и чтоб глаза мои тебя не видели». «Но я...» «И запомни еще, если когда-либо попадешься на глаза, я сразу же посажу на кол. «Или велю сперва содрать кожу с живого, а потом все равно накол. Запомнил?» «Да-да», — пролепетал Хазарин. Его трясло. На измазанном грязью лице глаза горели злобой, как у загнанной в угол крысы. «Да, я все сделаю». «Прочь!» — заорал Ингвар в дикой ярости. Ярость была больше на себя, потому что эта крыса пыталась его убить, и, может быть, попытается еще. Почему-то не мог убить лежачего даже такого». Вот если бы тот попытался убить или даже повредить древлянки? Одна эта мысль привела в такое бешенство, что едва не нагнулся и не ударил. Но Хазарин уже отполз порачи В пяти шагах осмелился подняться сперва на колени, затем встал на ноги, все еще сгорбленный, готовый в любой миг распластаться на земле в безопасной позе. Он пятился до самых дверей, запнулся о занавес, что опускался до пола, пошатнулся, Обе руки испуганно шарили позади в поисках дверной ручки. Ингвар зло усмехнулся, отвернулся от мерзкой твари. Дверь скрипнула, но что-то насторожило. Он быстро повернулся и увидел, как из руки Хазарина вырвалось сверкающее острие, и понеслось ему прямо в лицо. Он дернулся в сторону, а рука будто сама по себе бросила в Хазарина нож. Рядом с головой глухо стукнуло. Дротик с широким лезвием вонзился с такой мощью, что едва не расколол бревно. Ингвар запоздало понял, почему Хазарин так ненатурально шарил по занавеси, искал спрятанное там оружие. А нож летел прямо в лицо Хазарину. Тот непроизвольно закрылся рукой, ухватил нож, но внезапно вскрикнул. Ингвар с недоумением смотрел, как Хазарин побледнел еще больше, расширенными глазами смотрел на ладонь, где выступила кровь из пальца. — Подлейший из трусов, — подумал Ингвар с отвращением, — не выносит даже вида крови, своей. Чужую наверняка проливается с наслаждением. Но только когда жертва надежно связана, а то и прикована. А Хазарин судорожно припал губами к ранке, начал сосать кровь, выплевывать, снова сосать и выплевывать. Ингвард вздрогнул от новой мысли. Ему самому приходилось такое проделывать однажды. Тогда шли через земли чуди, а те пользовались и в бою отравленными стрелами, которые боги разрешают только против лесного зверя. «Отравлено», — сказал он медленно. «Понятно!» Он снял со стены свой двуручный меч. Хазарин, зеленый от ужаса, на миг оторвал губы от ранки на пальце, Заверещал. «Ты обещал?» «Да, обещал», — ответил Ленгвар нехотя. «Ладно, раз обещал, то слово сдержу. Хотя видят боги, с какой неохотой!» Он окинул его жалкую фигуру с головы до ног внимательным взором. Остановил взгляд на лбу Хазарина, покачал головой. Хазарин судорожно высасывал кровь. Пол вокруг него покрылся кровавыми плевками. «Благодарю!» — прохрипел он. «Не за что!» — ответил Ингвар. Глаза Хазарина расширились в удивлении, но Ингвар повторил. «Не за что!» «На этот раз ты перехитрил самого себя!» Хазарин кивнул, соглашаясь со всем, что скажет воевода, в руке которого длинный меч. Быстро отсасывал кровь. Рука уже побелела, не успевая нагнетать кровь. Пальцы стали дряблыми, словно сутки мокли в теплой воде. Ингвар сел на лавку, наблюдал. Когда Хазарин от усталости замедлил движение, Ингвар сказал негромко. «Еще одна ранка. На лбу». Хазарин неверяще провел ладонью по лбу, поднес к глазам. Ингвар не думал, что побледнеть можно еще больше. Из желтого, как мертвец, Хазарин стал синим, и губы стали лиловыми. Он закатил глаза, прошептал. «Кровь!» «Задело кончиком», — сказал Ингвар почти сочувствующе. А туда языком не достанешь. Вот если бы он был как у коровы. Нет, ты тогда бы не достал, пожалуй. Хазарин дернулся. Губы шевелились все медленнее, будто замерзали в сильный мороз. Ты видел? Но не я смазал нож ядом, напомнил Лингвар. Ты смотрел на меня, видел, как я пытаюсь спастись и смеялся. Не то чтобы так уж и ржал, заметил Ингвар, но сам понимаешь. Хазарин откинулся всем телом на стену. Глаза медленно угасали. Прошептал. «Ты хочешь знать, кто твой враг?» «Я узнаю», — ответил Ленгвар. Он смотрел внимательно на опасный нож, что лежал между раздвинутых ног Хазарина. Тот поймал его взгляд, слабо улыбнулся. «У меня нет сил шевельнуть пальцем. Теперь понимаю, откуда эта слабость и боль в желудке». «Не я взял такой нож», — напомнил Ленгвар почти с сочувствием. «Ты чересчур... Нет, тебе не узнать». А спросить гордость не позволяет. Он скривился, пережидая приступ боли. Лицо посерело, пошло глубокими трещинами. Ингвар подумал даже, что наступил конец, но Хазарин снова открыл глаза. «Твой тайный враг!» Из горла вырвался хрип. Тело дважды дернулось, голова откинулась, гулку ударившись затылком об ревна. Ингвар ощутил желание наклониться вперед, спросить умирающего, кто же этот тайный недруг. Но взгляд вовремя упал на нож, что лежал совсем рядом с ладонью Хазарина. Если враг еще может шевелиться. Хазарин медленно поднял веки. Ингвар отшатнулся. Кровеносные жилки в глазах полопались. Глаза залило красным, как небо на закате. Белки выглядели страшно, будто Ингвар смотрел в глаза зверя из пламенного мира мертвых. — Еще жив? — спросил Ингвар. — Ладно, пусть твои боги возьмут тебя в свой вирий. Ты верно служил своей стране. Казарин прохрипел едва слышно, и Ингвар поймал себя на том, что наклонился, прислушиваясь. Мне уготован ад за мои грехи, но ты прав, я верно служил своей стране. Захрипел, задергался, сполз на пол. Ингвар, уже не опасаясь неожиданности, наклонился к умирающему. У тебя будет меньше грехов, если ты скажешь, кто мой враг. Тени губы шевельнулись, с них слетело. Влад! Он дернулся и затих. Незрячие глаза уставились в потолок. Ингвар провел ладонью по лицу мертвеца, надвигая веки на глазные яблоки. Влад, который на своем примере доказывает, что вражда к русам иссякнет сама по себе. Пройдут поколения, и русов не останется. Будут одни русичи, а русичи уже наполовину славяне. Он поднялся, пошел из горницы. На пороге оглянулся на распростертое тело. И все-таки Хазарин, хоть и жил трусом или прикидывался... Умер, как верный слуга своей Хазарии. Даже умирая, когда вроде бы обязаны говорить правду, сумел бросить тень на его ближайшего помощника и тем самым нанести еще один сильный удар. Почти что отравленным ножом. В спину.